Максим одинаково презирал тех, кто целеустремленно, без компромиссов, карабкался по головам, с юности стремясь вверх по карьерной лестнице, измеряя жизнь личными успехами. И тех, кто не рвался ввысь, довольствуясь скромным положением рядовых служащих, рабочих, тех, кого принято называть обывателями, кто лишь винтики гигантского механизма. И вот их не стало. Не стало тех, кто подавал свет и тепло в дома, кто привозил свежий хлеб в ближайший магазин, убирал улицы, ремонтировал коммуникации, строил дома, охранял порядок. Они исчезли, и цивилизация рухнула, а он, привыкший брать все, не задумываясь, откуда приходят привычные, естественные для него блага, мгновенно оказался за бортом жизни, потому что серая, кажущаяся безликой масса людей на самом деле и являлась цивилизацией труд миллиардов, складываясь воедино, растил города, производил машины, наполнял магазины продуктами питания, позволяя таким, как Максим, любить себя и презирать других, валяясь на диване у сферы визора с банкой пива. Мысли промелькнули и исчезли. Он выжил, и теперь поздно думать, все равно ничего не изменишь. Итог стремительного научно-технического прогресса, помноженной на измельчание душ поколения пользователей, распростерся внизу темными уродливыми ущельями улиц, кварталами руин, где новая реальность прорастала серебристыми побегами автонов и неживые порождения все той же цивилизации, искали иной, уже абсолютно непостижимый для человека смысл, начиная виток механической эволюции. Максим не привык напрягаться, анализируя происходящее. Все здравое, запоздалое, горькое, что промелькнуло в рассудке, толкало лишь к одной мысли, единственному вопросу. Что делать мне? Как выжить? Он машинально достал тонкий футляр с имплантами. «Самовживляемые», — вспомнился комментарий насмерть перепуганного мнемотехника. «Ну, это пингвин загнул от страха». Хотя инструкция действительно отображалась на крохотном экранчике вмонтированном в футляр. Максим с нездоровым любопытством рассматривал условную человеческую фигуру и пятнышки маркеров, поясняющих, к каким участкам кожи следует прижать тот или иной имплант, чтобы инициировать жуткую процедуру. Нет, я не могу. Страх перед скоргами, въевшийся в подкорку, судорогой сводил руки. «Нужно идти к контрациту», — подумал Макс. «Он поможет. Хватит уже метаться по руинам в поисках гибельных приключений. Без имплантов я обречен». Мнемотехник не обманул. Искусно сделанная имитация бетонной плиты легко скользнула в сторону, открывая доступ к дверям убежища. Стоило ему подать сигнал условным стуком. Миновав короткий тамбур, он вновь оказался в полутемном подвале. Антроцит встретил его настороженно. «Ну как? Решил свои проблемы?» — спросил он, пропуская Макса внутрь. «Там какой-то переполох в лагере. Твоя работа?» «Нет», — покачал головой Максим, — «кто-то из мотыльков торговца пристрелил. Прямо в магазине, да сбежал. Демон со своей бандой теперь крайнего ищут». «О том, кто действительно застрелил торговца, смотри роман «Черная пустошь». Доигрался. Антрацит криво усмехнулся, затем вновь пытливо посмотрел на Макса. «А у пингвина как дела?» «Я ему, кажется, обе руки сломал». Максим присел за стол. «Дело у меня к тебе». «Выкладывай». Вместо ответа Максим достал полученный от пингвина футляр с имплантами. «Ты был прав. Во внешнем мире мне ловить нечего. Ну и тут мотыльком не выжить. Поможешь вживить? Я сам боюсь». Тут хоть и написано, что скорги нейтрализованы от размножения и сконфигурированы в стабильные устройства, но все равно страшно. Вдруг что-то не так пойдет? Или дефект обнаружится? Сталкером решил стать. Антрацит холодно взглянул на Макса, затем перевел взгляд на футляр. Ладно. Он, видимо, принял какое-то внутреннее решение. Только давай договоримся. Ты убираешь эту ковчеговскую дрянь с глаз моих долой, И больше никогда, слышишь, никогда не пытаешься пользоваться продукцией мнемотехников Хистера.